Глава девятнадцатая. Тимур. Выслушав тренерские наставления, мы возвращаемся в раздевалку, громко переговариваясь. Да, впереди нас ждёт адское время, но каждый из эстафетчиков чертовски готов из кожи вон лезть, чтобы получить заветный кубок, который последний раз доставался нашему университету лет пять назад, если не больше. «Красавцы, пацаны! Монстры вообще!» «Смотреть не подведите!» Раздаётся со скамеи, где переодеваются ещё мокрые товарищи по команде, и приятное тепло расползается в груди. Коллектив у нас дружный, и каждый считает своим долгом поздравить и подмигнуть или одобрительно стукнуть по плечу. И только спустя пять весёлых минут я обнаруживаю, что Шилова нигде не видно. Неудивительно, я отбил у него девушку, испортил днюху, а теперь ещё и занял его место в сборной. Такая вот ирония судьбы. «Отмечать сами пойдём» или «С девчонками» интересуется у всех Вовка Бутрин, промокнув полотенцем волнистую темно-каштановую шевелюру и неторопливо шнурует чёрные фермачёвские кроссовки с неоново-белой полоской сбоку. «С девчонками!» восклицаем мы с обычно молчаливым тёмочем одновременно и, понимающе переглядываемся, первыми выскальзывая за дверь, рядом с которой нас уже ждёт Стася. Она поправляет ворот узкого обтягивающего платья благородного винного цвета, нетерпеливо переминается с ноги на ногу и хитро так лукаво улыбается, ожидая, что я схвачу ее в охапку. Я же ничуть не метафорически дурею от восхищения в ее блестящих глазах и озорной ямочки на левой щеке». А ещё буквально схожу с ума от ревности, потому что внимание практически каждого из высыпавших за нами в коридор пловцов сейчас приковано к моей девушке. Потому что она красивая, она яркая и невероятно привлекательная в своей женственности. И мне до зубного скрежета хочется повырывать парням конечности сугубо в профилактических целях. «С победой, чемпион!» Охватившее меня иррациональное чувство стремительно отступает, подобно морской волне во время отлива. Стоит нежным тонким пальцем дотронуться до моих реёбер, а не тронутым помадой губам невесомо коснуться щеки. Поздравляю громов, ты одержим! Отвешиваю себе ментальную оплеуху и смыкаю ладони на стаськиной талии, чтобы не отпускать её, Стасю, ни на заснеженной аллее, ни в пропахшем ароматом розы такси, ни в нашем любимом баре. Где мы удобно устраиваемся на чёрном кожаном диване, и, притянув девчонку к себе, я с интересом выслушиваю, какими характеристиками меня наградила её мама. Ветреной, ненадёжной, из неблагополучной семьи, Это лишь вершина айсберга под названием «Избавь дочь от неподходящего парня». И наплевать, что я вообще-то неплохой студент и достаточно толковый спортсмен, что моя сестра в школе выиграла все олимпиады по химии, которые только возможны, а мама успешно руководит сетью салонов красоты. «Прости». Извиняется за невзлюбившую меня родню Славка и просовывает ладони мне под футболку, отчего расслабленная эстома сменяется табуном мурашек и судорогое удовольствие, прошивающее мое тело от макушки до кончиков пальцев ног. «Хулиганка!» Хриплю я и тут же осекаюсь, напарываясь затуманенным взором на знакомую фигуру направляющегося к нам парня и не могу удержаться от того, чтобы не вернуть Шилову его же подачу. «Тебя сюда не звали, Кирюх?» «Надо поговорить». Друг, неважно, бывший или нет, выглядит не очень. Черты его лица как будто заострились, под глазами залегли глубокие фиолетово-синие тени, и весь присущий ему лоск истёрся и значительно потускнел. «Если ты хочешь, он уйдёт». Негромко бросаю Стаси, цепляя мочку её уха губами, и не сильно забочусь о том, расслышал нас Кирилл или нет. «Не обязательно». Зябко передёргивает плечами она и неосознанно придвигается ближе, запуская новую волну мурашек по моему телу, отчего всё, что собирается сказать Шилов, становится совершенно неважным. «А я бы не стала сидеть с ним за одним столом». В привычной ей прямолинейной манере заявляет Летова и показательно кривит губы, с грохотом гоняя полупустой стакан с яблочным соком по столу пока Тёмыч с Ванькой притворяются, что оглохли на оба уха, и даже лидер по натуре Бутрин выразительно молчит, оставляя право выбора мне. «Ну говори. Я слишком хорошо помню, как мы с Кирюхой дрались спиной к спине в лагере, а потом оттирали кровь с физиономии и шли в корпус сдаваться вожатому, как через пару лет попробовали сигареты в том же самом лагере и долго плевались, сочтя их редкостной дрянью». И как гуляли по набережной в курортном посёлке у моря и подкатывали к девчонкам, таская им сворованный с чужой дачи инжир. Поэтому не могу поставить крест на нашей дружбе, перечеркнув её жирной красной чертой, и даю Шилову шанс высказаться. Я был неправ. Извините. Слова даются ему с трудом и застревают в горле, не встречая должной поддержки и сочувствия от собравшихся в баре ребят. Скептически вскидывает бровь Станислава, никак не комментируя внезапный пассаж. «Да ладно!» Звонко шутит Лидко, смешно округляя свои светло-зелёные глаза. Подозрительно закашливается Иван, маскируя едкий ироничный смех и прячет олеющее лицо в ладонях. «Надеюсь, когда-нибудь вы сможете меня простить. Я честно хочу отмотать всё назад и вернуть себе ваше расположение». Несмотря на всеобщее недоверие, витающее в воздухе, Шилов завершает свою речь и, попрощавшись, уходит. Я же думаю, что при всех его отрицательных качествах в нём много мужества. Не каждый может вот так набраться смелости, признать ошибки и извиниться, о чём я и сообщаю Славе на ухо. «Не знаю, Тимур, я во всём сейчас вижу подвох». Делится со мной своими сомнениями Стася, и больше мы не говорим о Шилове. Едим вкусную пиццу, измазываясь в соусе и сыре, пьем медовый эль, позволяя себе капельку опьянеть, и уезжаем первыми, снова растворяясь друг в друге. Едва дожидаемся, пока лифт поднимется на нужный этаж, срываем друг с друга одежду, как будто целый год не виделись и так сильно оголодали по жадным горячим прикосновениям и падаем в манящую бездну страсти, засыпая где-то под утро, чтобы с трудом разлепить глаза по третьему звонку из орущего будильника. Сонные, растрепанные, с недостатком кофеина в крови, мы едва добираемся в универ в нужное время и с титаническими усилиями высиживаем первую пару». Синхронно посылаем решившего пошутить по поводу нашего взъерошенного вида Абашина и советуем катиться вслед за ним скалящемуся Слонскому. Лениво закидываем тетради в сумки и твердо решаем провести следующую лекцию в столовой, попивая черный хреноватый американо в лошадиных дозах, когда у выхода нас останавливает протирающие стекла круглых очков панов. «Мои поздравления, Громов, мои поздравления!» Да рано ещё, Дмитрий Александрович. Вот выиграем кубок. «А вы шутник, Громов, дружелюбно хмыкает преподаватель и по отечески хлопает по плечу. Ну, не скромничайте, голубчик. Вы едете по обмену в лучший вуз Великобритании, а это огромная возможность. Считайте, перед вами теперь все дороги открыты. Как я? Ушилова же всё схвачено в деканате.